и совершал жертвоприношения в северном и южном предместьях своей столицы. По традиции в Древнем Китае жертвоприношения разным духом приносились в разных предместьях столицы. В северном государь приносил жертвы небу в день летнего солнцестояния, в южном – земле – в день зимнего солнцестояния. Государыней он избрал дочь Финфана и заторопился было женитьбой сына на дочери Люйбу. Но узнав, что Хань Инь, которого Люй Бу отправил Сюй Чан, казнен Цао Цао, Гюань решил немедленно напасть на Сюй Чжоу. Он разделил свое двухсоттысячное войско на семь армий и во главе их поставил Джан Сюне. «Лазутчики» Донесли Люйбу, что войска Джан Сюня двигаются по большой дороге прямо на Сюй-Джоу и грабят пути селения. Люйбу срочно созвал совет. «На Сюй-Джоу навлекли беду чэнь гуй с Чэнь-Дэном», — заявил Чэнь-Гун. «Они лестью добыли себе при дворе награды и почести, а теперь все бедствия пали на нас». Надо отрубить обоим головы и отправить юаньшу тогда он уведет свое войско. Но тут Чэнь-Дэн со смехом произнес. Семь армий юаньшу — все равно, что семь куч гнилого сена. Стоит ли им придавать значение? — Если ты скажешь, как разбить врага, я пощужу тебя, — промолвил люйбу послушайте меня старого дурака господин сказал чеень- гуй и вы спасетесь у и джоуговор приказал люйбу войско юань шу хоть и многочисленно но подобно стае ворон промолвил чееньгуй его воины не доверяют друг другу их можно удержать даже силами простых лучников Если же двинуть против них отборных воинов, победа будет полная. Еще есть у меня план, как захватить в плен самого Юаньшу. К нему перешли из страха перед Цао Цао верные слуги ханьской династии Ханьсянь и Янфын. «Если сделать их нашими сообщниками в стане врага, а любые привлечь как внешнего союзника, можно считать, что Юань-шу в наших руках». «В таком случае Хань-сяню и Ян-фыну надо отвести письма». Это взял на себя Чэнь-дэн. люй Бу приказал ему с несколькими десятками всадников ехать в Ся-пи и ждать на дороге Ханьсяня. Когда Ханьсянь подошел со своими войсками и разбил лагерь, Чэнь-Дэн явился к нему и сказал, «Вы были опорой государя, а теперь перешли к мятежникам. Я не стал бы так поступать». «Увы, теперь уже ничего не поделаешь, обратного пути нет». Чэнь-Дэн вручил ему письмо Люйбу. Прочитав его, Хан Сянь молвил, «Вы можете возвращаться. В нужный момент мы с Ян Фыном повернем копья. Передайте Люи Бу, чтобы по сигнальному огню двинул войска нам на помощь». Чэнь Дэн вернулся, обо всем рассказал Люйбу и тот, разделив войско на пять отрядов по десять тысяч человек в каждом, в тридцати ли от города разбил лагерь. Навстречу ему выступило войско Джан Сюня. Видя, что ему Люйбу не одолеть, Джан Сюнь остановился и стал подтягивать подкрепление. В ту же ночь Хань Сянь и Ян Фын Зажгли сигнальный огонь, и войско Льюи-Бу ворвалось во вражеский лагерь. Джан Сюнь потерпел поражение и бежал. Льюи-Бу преследовал его, но вскоре увидел выступивших из-за горы воинов. Они несли знамена с изображением дракона и феникса, солнца и луны, стяги с изображением четырех небесных ковшей и пяти стран света». Пять стран света — север, юг, восток, запад и центр. Что такое четыре небесных ковша —